Глава восьмая. Ты вообще в курсе, что меня тут пытали? – ответил я. Прости, на борт удалось проникнуть единицам меня. Очень много времени ушло на поиск пищи, подходящие органики, чтобы я могла себя синтезировать в минимально необходимом количестве. Я узнала о происходящем, когда взяла под контроль информационную систему корабля. Ясно, – кивнул я. Проехали. Ты слышал наш разговор? Только что просмотрел запись. Продолжай, посмотрим, что он скажет. Мне удалось извлечь часть записи, которая была в банке памяти одного из ваших аппаратов, который вы потеряли в конфликте с другими претендентами на планету. Сказал я, стараясь выдать минимум информации формулировкой вопроса. На одной из записей был объект, напоминающий сферу, состоящую из ожерельных перимочек. Меня очень интересует этот объект. Последовало долгое молчание. В чем причина того, что этот объект вас заинтересовал? – спросил пришелец мозги которого я по-прежнему держал в руке. Это одна из немногих вещей, которые мы не можем идентифицировать в исследованной части Вселенной, соврал я. Если это единственная причина, по которой этот объект вас интересует. вмешался второй пришельец. Той самых добрых намерений я бы рекомендовал вам перестать им интересоваться. Кажется, ваш народ религиозен? Тогда молитесь всем вашим богам, чтобы никогда его не встретить. Все-таки хотелось бы как-то подробнее, настаивал я. Впрочем, избегая резких действий вроде усиления давления на мозг заложника. Мы очень любопытны и готовы идти на многое ради удовлетворения жажды знаний. «Мы вернем вам одежду, корабль и даже артефакт», — сказал второй пришелец. «Правда, вернем. Хотя, поверьте, мы еще не все наши возможности использовали. Считайте это демонстрацией наших добрых намерений на будущее. Но забудьте о том, что вы что-то где-то нашли. Сотрите информацию об этом, если вы хотите сохранить ваш народ и наш сектор пространства». «Гриша, мне нужно, чтобы ты привел заложника». В помещении, где находится изолированная квантовая система, где находятся нужные данные. Он должен быть в сознании. Нужное направление я укажу. Прямо перед моими глазами появилась тонкая зеленая линия, ведущая из помещения, где мы находились. В тот же момент дверь диафрагмы с легким шипением втянулась в переборки, открывая проход. Вместо ответа Гайи я сказал вслух, обращаясь к пришельцам. Сейчас мы прогуляемся, сказал я и добавил отдельно обращаясь к своему заложнику. Тебе лучше следовать за мной без глупостей. Любое резкое движение вызовет избыток давления между моими пальцами, да и рука может случайно дернуться. Мы доставим все необходимое сюда, пытался возразить второй пришелец. Вам нет необходимости куда-то перемещаться. Вместо ответа я осторожно двинулся через открытый проход в сумеречный, освещенный тусклым сиреневым светом коридор, увлекая за собой заложника. Второй пришелец следовал за нами, и его приходилось держать в поле зрения. «С кем он говорил насчет моих требований?» — спросил я Гаю, медленно продвигаясь вдоль зеленой линии. «Что у них за связь такая, без голоса? Они что, телепаты?» Он ни с кем не говорил. — ответила моя союзница. «Связь внутри корабля у них обычная, голосовая. Они общаются между собой звуковыми сигналами. Даже удивительно для таких необычных существ». «Хорошо, хоть тут дышать можно», — подумал я, ступая по коридору. Провести заложника было вовсе не такой лёгкой задачей, как могло показаться на первый взгляд. Моя кисть уже начинала уставать. Да и режим продолжался уже достаточно долго». голод давал о себе знать. «Атмосфера во внутренних помещениях сформирована специально для тебя», — ответила Гайя. «Они не зависят от газообразной среды и могут обитать почти в любых условиях. Для внутреннего метаболизма они используют изотопные источники энергии, так что близость пришельца не очень полезна для твоего организма. Но пара часов до того, как ситуация станет опасной, у тебя есть». «Какая забота. «Прям тронут», — подумал я, наблюдая за зеленой линией. Коридор привел к развилке. Направо он расширялся, и там было светлее. Слева же проход, наоборот, сужался. Нам нужно было туда. «Думаю, их не устроил бы твой допрос в скафандре», — ответила Гайя. «Они следовали скудным рекомендациям о вашем виде». «Кстати, интересно, откуда у них такая информация?» «От спасенных детей Марса, конечно». обычной торговлей между двумя цивилизациями, находящимися на уровне космической экспансии. Возможно, даже саму информацию передали не потомки марсиан. В конце концов, кто будет давать о себе сведения в открытую, тем более продавать? Вероятно, эту информацию добывали их противники, а уже потом торговали ей. Кстати, мы на месте. Зеленая линия привела в узкое длинное помещение с полосатыми стенами. Перемигивающимися мелкими световыми точками и искрками. Странно, что по дороге нас не попытались перехватить, подумал я. Остальные члены экипажа блокированы в других помещениях. Техники пытаются восстановить контроль над кораблем, но я держу ситуацию под контролем. Что нужно делать? спросил я. Аккуратно прижми заложника к переборке в этом секторе. Я сейчас покажу где. Часть стены передо мной в форме силуэта пришельца вспыхнула синим. Пришелец, видимо, поняв, наконец, наш замысел, попытался сопротивляться. Я даже зауважал его за это. Сложно проявлять свободу воли, когда твои мозги буквально находятся в чужих руках. Пришлось продемонстрировать серьезность намерений, чуть сжав пальцы. «Нет!» — крикнул второй пришелец, делая шаг в моем направлении. «Нет!» Не делайте этого. Еще одно движение и он труб, предупредил я. А ты будешь следующим после того, как я получу то, что мне надо. Мы могли бы договориться. Простонал мой заложник. Об этом надо было думать до того, как пытать пленника током, ответил я окончательно зафиксировав его в нужном положении. Это все? Мысленно спросил я. Да, я внутри. ответила Гайя. «Пара секунд». Я терпеливо ждал, хотя голод давал знать о себе все настойчивее. «Прижмись к стене сам, боком», — сказала, наконец, Гайя. «Будет больно, но ты продержишься столько, сколько нужно». Я последовал рекомендации. Стена оказалась неожиданно теплой. Потом бок будто обожгло. Нити мицелия проникали под кожу, задевая нервные окончания». Но чувство голода немедленно начало отступать. Что с информацией? спросил я. Ты узнал, что нужно? Я взяла все, что было в хранилище, но про сферу там совсем немного. Объявление о карантине сектора пространства, координаты, строжайший запрет на посещение того района, где она была замечена. И, судя по всему, разведывательный корабль, сделавший запись, был утилизирован вместе с экипажем. В целом понятно, что они в ужасе от этого объекта, но совершенно непонятно, почему. Попробую разговорить их. Может быть, дай больше информации. Мы закончили и готовы покинуть ваш корабль, сказал я вслух, чуть ослабив хватку. Вы убедились, что наш совет был искренним и исчерпывающим? ответил второй пришельец после небольшой паузы. Я убедился, что вы знаете меньше нас, сказал я. Последовала совсем уж долгая пауза. Пришельцы просто молчали, замерев. Вы не просто видели сферу, то есть вы видели ее сами, спросил второй в тот момент, когда я уже начал терять терпение. Я был внутри, ответил я. Реакция была совершенно неожиданной. Мой заложник сначала мелко затрясся. Потом застыл, будто превратившись в резиновую куклу. Кажется, он даже начал остывать. Второй пришелец резко отпрыгнул в сторону, но уперся в люк, который, видимо, успел закрыть Гая. Распластавшись по переборке, он издал серию скрипов. Автопереводчик разразился криком полным животного ужаса. Я аккуратно положил ставшего вдруг резиновой статуей заложника на палубу. И двинулся в сторону визжащего пришельца. Тот вдруг перестал визжать и сказал: "Не подходите, вы меня не касались, значит шанс еще есть. Что такое эта сфера? Почему вы ее так боитесь? Напрямую спросил я. Знание вам никак не поможет. Вы обречены. С моей стороны милосердно будет не показывать вам ваше будущее. Обречены на что? настаивал я. «На поглощение», — ответил одноклеточный, довольно натурально изобразив вздох. «Пожалуйста, уходите. Мы готовы выполнить любые требования. Не заставляйте меня думать об этом. Каждое наше слово снижает наши шансы на выживание. Нас не выпустят из карантина, если узнают, что вы были на борту». Я подумал об утилизированном экипаже разведчика, информацию о котором нашла Гайя. «Мой тюрвинг», — я решил сменить тему. «Как вы сделали так, что он не сработал?» Одноклеточный снова вздохнул, потом все-таки ответил. «Артефакт седьмого уровня. Не наша технология. Редчайшая находка». «Что еще он может?» «Блокирует технологические артефакты вплоть до восьмого уровня включительно, почти без исключений». «Технологии сферы — это какой уровень?» «Сфера — она не технология. Это форма жизни. Мы не сразу это поняли. Но если сравнивать со шкалой технологических цивилизаций, она вне категории. Артефакт не поможет в борьбе с ней. Единственный способ спастись — это бегство. Но для вас, боюсь, уже поздно». «Отдайте мою одежду, скафандр, тюрвинг и ваш артефакт», — сказал я. «Тогда я и мой союзник, заблокировавший ваши системы, уйдем немедленно и навсегда, не оставляя следов». «Вы... вы согласны взять обязательства о неразглашении, в том числе другим представителям нашего народа, в том числе облеченным властью, в том числе за вознаграждение? Вам осталось не так много, но очень важно, чтобы информация не покинула эту систему», — быстро проговорил пришелец. «Да», — я кивнул. Мы согласны. Мы никак не можем гарантировать условия соблюдения договора. Остается только полагаться на добрую волю. Такой вариант дает максимальную вероятность благополучного исхода для нас. Я промолчал. Я был согласен с его выводами. Мы предоставим вам необходимое. Продолжал пришелец. У вас есть полномочия принимать решения? Спросил я просто на всякий случай. «Я командир этого корабля. Разблокируйте доступ к хранилищам. Мы предоставим вам все необходимое». «Отличные переговоры, Гриша», — похвалила меня Гая. Я разблокировала доступ и восстановила внутреннюю связь. Я проконтролирую, чтобы они предоставили подлинный артефакт. Информация о нем есть в сети. «Проводите меня к шлюзу», — сказал я. «Вещи оставьте у входа. Не внутри камеры». И старайтесь обойтись без сюрпризов, иначе я не буду считать себя обязанным выполнять собственные обещания. Вместо ответа пришелец что-то проскребел, и входной люк в помещении открылся. Машинного перевода на марсианский не последовало. Шли мы довольно долго. Кстати, интересно, как тут реализована система искусственной гравитации? Корабль вроде бы не вращался. Они используют микронейтронную звезду в силовой ловушке и систему гравитационных микролинз. Гаи ответила на мои мысли, видимо, приняв их за вопрос. Не самое очевидное решение, но рабочее. Я взяла эту технологию на всякий случай. Мой скафандр, комбинезон и нижнее белье лежали аккуратной стопкой у входа в шлюз. Тюринг поместили на что-то вроде подушки. Рядом с ним лежал черный шарик с четырьмя небольшими овальными выемками. Артефакт поддельный, предупредил Лагаев. Настоящий выглядит как плоская металлическая спираль с ручкой и двумя спусковыми скобами. Вместо того чтобы подойти к вещам, я направился к одноклеточному, ускоряя шаг. Тот в панике отступил, упершись в переборку. Тоннель, по которому мы вышли к шлюзовой, был глухим. Что вы делаете? завопил пришелец. Я весь предупреждал, что в случае обмана откажусь от обязательств, сказал я. Чем бы ни была сфера, я сдамся ей не один. С этими словами я сделал еще один шаг вперед. Это не было согласовано со мной, быстро сказал пришелец. Ответственный понесет наказание. Вызовите его сюда, того, что за это отвечает, сказал я. Немедленно. Пускай принесет подлинный артефакт, и тогда пострадает только он. Секунду командир молчал. Потом последовала серия скрипов и стуков, которая заменяла одноклеточным язык. Всего через минуту в дальнем конце коридора показалась фигура пришельца. Он приближался медленно, с явной неохотой. «Поторопи его», — сказал я. «Вы, кажется, спешите, не так ли?» Командир что-то проскрепел. Фигура в коридоре чуть ускорилась, — На вид этот пришелец ничем не отличался от прочих. Те же три фасеточные глаза, та же щетина на голове. Ни о какой мимике не могло быть и речи, но каким-то образом в самой фигуре чувствовалась трагическая обреченность. Это существо шло на смерть и понимало это. Странно, что я отчетливо почувствовал это даже в режиме, когда эмоции притупляются. Я не собирался его убивать, только потрогать и посмотреть, что будет дальше». Но в тот момент, когда пришелец с плоской спиралью в конечностях уже был в зоне достигаемости, я спросил командира: что случилось с теми из ваших, которого я взял в заложники? Почему он вдруг одеревенел? Его больше нет, ответил тот. Он решил прекратить существование, чтобы не мучить себя и не быть страшной угрозой. Не факт, что вы успели его заразить, но такая возможность есть. А простая и легкая смерть куда лучше того, что могло бы с ним случиться. Клади на палубу возле моей одежды, сказал я, обращаясь к подошедшему пришельцу. Еще минуту назад я бы не подумал, что пожалею его, но теперь, чувствуя сквозь броню режима это ощущение полной обречённости, я почему-то передумал. Асторожно, словно боясь, что я передумаю, пришельц подошел к моим вещам и положил артефакт рядом с Тёрвингом. Я быстро переоделся, и уже через минуту был в открытом шлюзе, в вакууме. А прямо передо мной, среди черной звездной бездны, висел голубой шарик Земли. Даже на таком незначительном по космическим меркам расстоянии он казался удивительно нежным и хрупким, словно тонкая стеклянная игрушка на новогодней елке».